Глава одиннадцатая. Миротворец. Детям подумалось, что они никогда не видели лица добрее и осанки благородней, чем у профессора конхеологии, но морская принцесса не могла на него смотреть. Теперь она чувствовала то же, что чувствовала Мавис, когда Кэти её не узнала, страдания, когда знакомые любимые глаза глядят на тебя, как на чужую. Принцесса отвернулась и притворилась, что рассматривает листья живой изгороди из морских водорослей, пока Мавис и Фрэнсис договаривались о том, чтобы брать уроки конхеологии три дня в неделю с двух до четырех. «Вам лучше присоединиться к моему классу», — сказал профессор, — «иначе учеба будет продвигаться хуже». «Но мы хотим учиться», — сказала Мавис. Профессор очень внимательно на нее посмотрел. «В самом деле?» «Да, по крайней мере, понятно», – перебил король. «Я все прекрасно понял. Я лишь профессор в изгнании, преподающий конхеологию юным чужестранцам, но сохранивший остатки многолетней мудрости. Я знаю, что я не тот, кем кажусь, и вы не те, кем кажетесь, а ваше желание изучить мой узкий предмет – Неискренне. Это лишь предлог, частично или полностью маскирующий другие цели. Разве не так, дитя мое?» Ответа не последовало. Вопрос был явно адресован принцессе, и она, должно быть, это почувствовала, потому что повернулась и сказала «Да, о мудрейший король». «Я не король», — возразил профессор, — «а скорее слабый ребенок». Собирающий камешки на берегу бесконечного моря знаний. «Ты король!» — порывисто начала принцесса, но Ульфин перебил. «Госпожа, госпожа! Ты все погубишь! Неужели ты не можешь держать себя в руках? Если ты и дальше будешь вести себя так неблагоразумно, я несомненно заплачу за это головой. Не то, чтобы я хоть на минуту сожалел об оказанной тебе ничтожной услуге, но если мне отрубят голову, «Ты останешься в чужой стране без друга, а я умру с печальным осознанием того, что больше не смогу тебе служить». Все это Ульфин прошептал на ухо принцессе, пока профессор канхеологии смотрел на него с легким удивлением. «Твой слуга», — заметил он, явно красноречив, но говорит неразборчиво. Как и было задумано, Ульфин внезапно переменил тон. «Послушайте, господин». «Мне кажется, вам все равно, что с вами станет. «Абсолютно все равно», — ответил профессор. «Но, полагаю, вам будет жаль, если с вашими новыми учениками случится беда». «Да», — согласился профессор, и его взгляд остановился на Фрейе. «Тогда, пожалуйста, направьте мощь своего ума на то, чтобы оставаться профессором. Не думайте ни о чем другом. От этого зависит гораздо больше, поверьте». «Верить легко», — сказал профессор. «Значит, завтра в два?» И молча поклонившись, он повернулся ко всем спиной и пошел через свой сад. Задумчивая компания ехала домой на одолженных у морских пехотинцев скакунах. Никто не разговаривал, размышляя о странных словах Ульфина. Даже мальчик, меньше всего склоненный фантазировать, то есть Бернард, Невольно думал, что в странной с виду голове их нового друга сложился план, как помочь пленникам, к одному из которых он явно неравнодушен. Ульфин тоже молчал, и остальные невольно начали надеяться, что он вынашивает какие-то замыслы. Они добрались до тюрьмы со множеством окон, отдали свои пропуска из листьев и снова вошли внутрь. Только когда узники оказались в кают-компании, Вечер уже подходил их к концу. Бернард заговорил о том, о чем думали все. «Знаете, похоже, Ульфин хочет помочь нам бежать». «Думаешь?» – спросила Мавис. «Даже если он решил нам помочь, это будет не так-то просто». «Совсем не просто», – коротко ответил Фрэнсис. «Но все мы хотим только одного – сбежать, верно?» – продолжал Бернард. «Я хочу не только этого», – возразила Мавис доедая последнюю кисточку великолепного морского винограда. «Я хочу, чтобы король Мориленда вернулся к своим горюющим родственникам». Морская принцесса нежно пожала ей руку. «Мне хочется того же», — сказал Фрэнсис, — «но и еще большего. Мне хочется остановить эту войну навсегда, чтобы никто никогда больше не воевал». «Но как?» — спросила морская принцесса, облокотившись о стол. Война всегда была и всегда будет. Почему? отозвался Фрэнсис. Не знаю. Наверное, такова природа водного народа. Не верю, горячо возразил Фрэнсис. И ни на минутку не поверю. Разве ты не видишь, что все, с кем вы воюете, хорошие? Посмотри, как добра королева Кэти, как добр Ульфин к нам. Вспомни хранители архива и солдат, одолживших нам коньков. Все они порядочные люди, все жители Морилэнда тоже хорошие. А потом вдруг отправляются убивать друг друга, в том числе храбрые, веселые рыбы-солдаты, просто без причин. Да это же чушь! Но война была всегда, говорю же тебе, не сдавалась морская принцесса. Люди стали бы вялыми, глупыми и трусливыми, если б не было войн. «Будь я королем», – возразил окончательно распалившийся Фрэнсис. Войн бы не стало. Есть много дел, в которых можно проявить храбрость, не причиняя вреда другим храбрецам. Исследовать, освобождать, спасать своих товарищей в шахтах, на пожарах, при наводнениях и тому подобное. И его страстное красноречие внезапно сменилось смущением. Да ладно. Какой толк в болтовне. Вы же понимаете, что я имею в виду. «Да уж, и я думаю, ты прав, Фрэнс», — согласилась Мавис. «Но что мы тут можем поделать?» «Я попрошу разрешения повидаться с королевой глубинного народа и постараюсь достучаться до ее благоразумия. Она не выглядела полной дурой». Все ахнули от великолепной и простой дерзости этого замысла. Но морская принцесса сказала, «Я знаю, ты сделаешь все, что сможешь но очень трудно разговаривать с королями тем, кто к этому не привык. В пещере знаний есть книги «Откровенные разговоры с монархами» и «Короли, с которыми я разговаривал». Они бы тебе помогли, но, к сожалению, мы не можем их раздобыть. Видишь ли, подданные королям неровня. Короли знают гораздо больше. Что там, даже я? Тогда почему бы тебе самой не поговорить с королевой? «Я не осмелюсь» призналась Фрея. «Я всего лишь девушка-принцесса? О, если бы мой дорогой отец мог с ней побеседовать! Если бы он поверил, что войну можно прекратить! Он способен убедить кого угодно, в чем угодно! И, конечно, они начали бы переговоры на равных, как монарх с монархом, понимаете?» «Понятно. Все равно, как два члена одного и того же клуба», предположил Фрэнсис. «Но мой царственный отец не думает ни о чем, кроме ракушек. Если бы мы могли вернуть ему память...» «Слушайте», — вдруг подал голос Бернард, «а ваше зелье, сохраняющее память, работает задом наперед?» «Как это с задом наперед?» «Я имею в виду, есть ли смысл принимать его после того, как выпил из чаши забвения?» «Может ли этот укрепитель памяти, или как там его, действовать и как противоядие?» «Конечно, средство всегда укрепляет память», сказала принцесса. «Но у нас нет порции, чтобы дать моему отцу. В здешней стране такие снадобья не готовят, и, увы, мы не можем сбежать, вернуться в наше царство и принести зелье». «И не надо», заявил Бернард, волнуясь все больше. «Флакон Кэти по-прежнему во внутреннем кармане ее волшебного мундира. Вот бы его достать. Тогда мы дадим зелье твоему отцу, а после устроим его встречу с королевой». «Но как же сама Кэти?» – воскликнула Мавис. «Если к отцу вернется память, его мудрость подскажет выход из всех затруднений», – заверила принцесса. «Нам нужно только найти мундир Кэти». Да, сказал Фрэнсис. «И только-то!» Он говорил с легкой горечью, потому что с нетерпением ждал откровенной беседы с королем, а остальные отнеслись к его идее без того восторга, какого он по праву ожидал. «Давайте позовем Ульфина», предложила принцесса, и все принялись скрестись в дверь из полированного серебристого клёна, отделявшую их камеру от остальной тюрьмы. Электрические звонки не работали, поэтому приходилось царапаться, а не звонить. Тоже ничего сложного». Ульфин явился мгновенно. «Мы посвящались, — сказала Фрея, — и нам нужна твоя помощь. Мы знаем, что ты поможешь». «Конечно, только скажите, что нужно сделать». Ему коротко выложили все. «Я горжусь вашим доверием, принцесса», — сказал Ульфин. А услышав о мечте Фрэнсиса о всеобщем мире, Он взял веснушчатую руку мальчика и припал к ней губами. И Фрэнсис, хотя этот знак уважения заставил его гордиться и смущаться одновременно, невольно заметил, что губы Ульфина тверды, как рок. Я целую твою руку, сказал Ульфин, потому что ты возвращаешь мне честь, от которой я готов был отказаться, как и от всего остального, лишь бы принцесса могла спастись и быть в безопасности. Ради нее одной я помог бы вам найти спрятанный мундир, пойдя против чести и своей страны. Но теперь я знаю, мой поступок принесет мир, которого мы, воины, как и весь народ, страстно желаем. Значит, я действую как истинный благородный патриот. Жаль только, что я положу к ногам принцессы на один дар меньше. А ты знаешь, где хранятся мундиры? Спросила Мавис. В музее чужестранных диковинок, ответил Ульфин под усиленной охраной. Но охраняют их морские пехотинцы, офицер которых одолжил вам сегодня скакунов. Он мой друг, и если я расскажу ему, в чем дело, он мне поможет. Взамен я прошу пообещать одно – вы не попытаетесь бежать и вернуться в свою страну, пока вас не отпустят наши милостивые монархи. Это обещание дети дали легко, и думали, что сдержать его будет не труднее. Тогда завтра. — сказал Люфин, — начнется великолепный мирный заговор, благодаря которому наши имена, окруженные Ореолом славы, будут известны в самых отдаленных веках. Он дружески посмотрел на всех и вышел. — Такой милый, правда? — спросила Мавис. — Да, конечно, — рассеянно ответила принцесса. И вот на следующий день... Детей, захвативших пропуска из листьев, отвели в большое жемчужно-бирюзовое здание Музей чужестранных диковинок. Там хранилось много странных предметов – фарфор, стекло, книги и всевозможные земные предметы, снятые с затонувших кораблей. Все экспонаты находились в выпуклых, очевидно стеклянных ящиках. Куратор музея с гордостью показывал свои сокровища и давал очень интересное, но неправильное объяснение. «Этими дисками», — сказал он, показывая на фарфоровые тарелки, «пользуются в спортивных играх, их перекидывают друг другу, а если кому-то не удается поймать диск, то он проиграл. Яйцеварка, — как объяснил он, — это шкатулка для драгоценностей земной королевы. В яйцеварку вставляли четыре сферической формы изумруда, чтобы показать несведущим, как пользовались шкатулкой. Серебряное ведерка для льда было снабжено табличкой «Поилка для скакунов земных королей», а наполовину заполненный портсигар значился как «футляр для чар». Содержит злые чары, вероятно, эпоха древних варваров. В общем, Все это было очень похоже на музеи, которые можно посетить на суше. Они как раз подходили к большому ящику, в котором лежало что-то светлое с надписью «Очень ценное», когда к куратору подошел посыльный и сообщил, что его ждет солдат с ценнейшими диковинками, захваченными у врага. «Извините, я на минутку», — проговорил куратор и вышел. «Это я подстроил», — сказал Ольфин, «Быстро, пока он не вернулся». «Возьмите свои мундиры, если вам известно заклинание, убирающее ящик». Принцесса засмеялась, положила руку на стеклянный купол и, бац, он лопнул и исчез, как мыльный пузырь. «Волшебство!» – прошепотал Ольфин. «Это не волшебство», – сказала принцесса. «Ваши ящики – всего лишь пузыри». «А я и не знал». «Конечно, потому что никогда не осмеливался к ним прикоснуться». Дети уже снимали мундиры с рубиновой плиты, на которой они лежали. «А вот и мундир Кэти», – прошептала Мавис. Принцесса схватила его, прижала к себе, одним быстрым движением натянула свой жемчужный мундир и застегнула его поверх маленького сложенного мундира Кэти. «Быстрей», – сказала Фрея, – «надевайте свои мундиры и не забудьте взять морские хвосты». Так дети и сделали. Но солдаты в конце длинного прохода заметили суету и ринулись к ним. «Живее, живее!» – торопила принцесса. «А теперь все вместе! Раз, два, три! Нажимайте третью пуговицу!» Дети послушались, и солдаты, бегущие по залу, чтобы арестовать нарушителей порядка в музее, ибо к тому времени уже стало ясно, что произошло, в полном смятении чуть не попадали друг на друга. Потому что там, где минуту назад были четверо в оковых хвостах, стало пусто. Только Ульфин стоял рядом с разбитым музейным ящиком. А потом случилось нечто странное. Словно ниоткуда появился маленький жемчужный мундир, висящий в воздухе, в смысле в воде или все-таки в воздухе. Казалось, мундир растягивается и окутывает Ульфина. «Надень его!» — сказал голос невидимки. «Надень! Ульфин так и сделал. Солдаты были уже совсем близко. «Нажми на третью пуговицу!» — крикнула принцесса, и Ульфин послушался. Но когда его правая рука нашла пуговицу, ближайший солдат схватил его за левую руку с резким криком. «Предатель! Я арестую тебя именем короля!» Солдат не мог видеть, что именно держит, но чувствовал, что-то в его пальцах есть, и не разжимал хватки. Нижнюю пуговицу Ульфин! раздался голос невидимой принцессы «Жми на нижнюю!». В следующее мгновение солдат, у которого перехватило дыхание от изумления и ужаса, тупо уставился на свою пустую ладонь. Ульфин, как и трое детей и принцесса, сделался не только невидимым, но и неосязаемым. Солдаты не могли не увидеть их, ни почувствовать. Больше того, принцессы и дети, и Ульфин – же не видели и не чувствовали друг друга. «Ой, где же вы? А я где?» воскликнула Мавис. «Тише!» отозвалась принцесса. «Мы должны ориентироваться на голоса, но это опасно. А-ля добавила она. «А-ля Французский. «К выходу». Какое счастье, что никто из солдат не знал французского языка. Поскольку пятеро беглецов Сделались невидимыми и неосязаемыми, а солдаты нет, было легко обойти стражу и добраться до сводчатого дверного проема. Принцесса добралась туда первой и не нашла поблизости ни одного врага. Все солдаты толпились вокруг разграбленного музейного ящика, переговариваясь и удивляясь. Тот, кто схватил Ульфина, снова и снова объяснял, как держал негодяя за руку. крепко накрепка А потом, через минуту, он исчез, как не бывало». Товарищи изо всех сил старались ему поверить. Принцесса ждала каждые три секунды, окликая «Вы там?», будто бы у телефона. Когда принцесса в двадцать седьмой раз спросила «Вы там?», Ульфин отозвался «Я здесь, принцесса!». «Нам нужны связующие звенья», сказала Фрея, «обрывки водорослей вполне подойдут». «Если ты возьмешься за один конец морской водоросли, а я возьмусь за другой конец, мы не сможем почувствовать прикосновение рук друг друга, но потуго натянутой водоросли ты поймешь, что я за нее держусь. И достань для детей несколько обрывков хороших прочных водорослей, вроде тех, из которых ты сделал поймавшие нас сети». «Ах, принцесса!» – вздохнул Ульфин. «О твоем пленении я безмерно сожалею». И все-таки, как я могу сожалеть об том, что привело тебя ко мне?» «Успокойся, глупое дитя», — сказала Фрея, и сердце Ульфина радостно подпрыгнуло, потому что когда принцесса называет взрослого мужчину дитя, это значит, что он ей очень нравится, иначе она ни за что не позволила бы себе такой вольности. «Так как насчет водорослей?» — добавила она. «Нельзя терять ни минуты». «У меня есть в кармане несколько кусков», — сказал Ульфин краснея. «Правда, принцесса не могла этого видеть. В свободное время я плету сети, и у меня всегда есть в кармане обрывок другой». Кусок волокнистой водоросли внезапно стал видимым, как только Ульфин вынул его из своего невидимого кармана, делавшего невидимым все, что туда кладешь. Он подплыл к принцессе, Та поймала ближайший конец водоросли и крепко в него вцепилась. «Где же вы?» – спросил тихий голосок. Это была Мавис, и почти сразу Фрэнсис и Бернард тоже оказались здесь. Им объяснили, что такое цепь из водоросли, и каждый крепко ухватился за свой конец волокнистого звена. Поэтому, когда солдаты, немного запоздав благодаря заботливому руководству друга Ульфина, добрались до парадной двери, Они не увидели ничего, кроме четырех обрывков водорослей, плывущих по улице, а такое никто не смог бы заметить, если бы не вглядывался нарочно. Обрывки водорослей подплыли к казармам, незамеченными приблизились к конюшне, и никто не увидел, как незримые руки отвязали поводье пяти морских коньков. Солдат! которому полагалось присматривать за лошадьми, резался с товарищем в конокрада и с головой ушел в игру. Очень тонкие карты были сделаны из бивней нарвала, каждая масть обозначалась драгоценными камнями. Незримые руки оседлали морских коньков, невидимки вскочили в седло и погнали скакунов вперед. Несчастный игрок в конокрада очнулся, увидев, что пять коньков скачут прочь, оседланные и взнузданные, но без всадников. Задолго до того, как вывели и оседлали других коньков, беглецы скрылись из виду, и погоня вернулась ни с чем. Как и прежде, друзья помчались напрямик к скальному разрезу, а потом поплыли вверх, держась за связующие водоросли. Поскольку был вторник, почти два часа, профессор конхеологии в беседке из кораллов различных оттенков розового цвета Готовился к появлению учеников, разложив вокруг образцы раковин простейших видов. Он был в саду один, и когда принцесса, трое детей и ульфин приблизились к нему, они коснулись нужных пуговиц и снова стали видимыми и осязаемыми. «Ха!» — сказал профессор, но без удивления. «Волшебство! Очень ловкий трюк, мои дорогие, превосходно исполненный. Тебе не нужно снимать куртку». Обратился он к Ульфину, снимавшему жемчужный мундир. «Умственные упражнения, которыми мы собираемся заняться, не требуют тренировочного костюма». Но Ульфин все равно снял мундир, а потом передал принцессе. Она порылась во внутреннем кармане, вытащила золотой флакончик и протянула профессору. Хорошо известно, что ни одно заклинание на земле, в смысле под водой, не обладает такой силой, чтобы заставить кого-нибудь забыть о противоядии. Как только взгляд профессора упал на золотой флакон, он протянул к нему руку, и принцесса отдала ему маленький пузырёк. Профессор откупорил флакончик и без колебаний, но и без спешки проглотил зелье. В следующее мгновение принцесса очутилась в его объятиях, а ещё через мгновение, всё ещё прижимаясь к нему, начала торопливое объяснение. «Знаю, дитя мое, знаю», – перебил король. «Ты принесла мне зелье, которое возвращает память и превращает профессора к анхеологии в короля Морилэнда. Но почему же, о, почему ты не принесла мой жемчужный мундир? Он хранился в ящике вместе с остальными». Вот об этом никто не подумал, и все почувствовали себя очень глупыми, да и вид у всех был соответствующий. Молчание длилось до тех пор, пока Ульфин не протянул королю мундир, полученный от принцессы. «Возьмите, Ваше Величество, я не имею права носить волшебную одежду вашей страны». «Но тебе этот мундир нужнее, чем остальным», возразил Фрэнсис. «Король возьмет мой. Мне мундир не понадобится, если вы позволите мне пойти и попросить о встрече с королем глубинного народа». «Нет, возьмите мой», сказала Мавис. «Мой», предложил Бернард. А принцесса заявила, «Конечно, отец возьмет мой». И начался спор. Но король поднял руку, и воцарилась тишина. Все увидели, что перед ними теперь не только благородный и ученый джентльмен, но и король с головы до пят. «Замолчите», — сказал он. «Если кому и говорить с королем и королевой этой страны, так это мне. Послушайте, мы выйдем через заднюю дверь» чтобы не встретиться с другими учениками. Они вскоре начнут пребывать тысячами, ведь мой курс конхеологии очень популярен. А по пути вы расскажете, кто этот юноша из глубинного народа, который кажется одним из вашей компании». «Я – слуга принцессы», – вставил Ульфин. «И почему вы хотите поговорить с королем здешней страны?» Итак, они поспешили выйти через заднюю дверь, чтобы не встретиться со студентами-конхеологами и осторожно подкрались к своим конькам. Конечно, самый крупный и лучший скакун был отдан королю. Но когда тот увидел, как неуклюже фальшивые хвосты разместились в сёдлах, он сказал, «Дочь моя, ты можешь снять эти оковы». «Но как?» – спросила Фрея. «Мой нож из ракушки их не разрежет». «Перекуси их своими маленькими острыми зубками» сказал король: "Только зубы принцессы достаточно остры, чтобы их пронзить. Нет, сын мой, это не унизительно. Истинную принцессу не унизить ничем, что идет на пользу ее подданным и друзьям". Итак, принцесса Мориленда охотно перекусила завязки фальшивых хвостов, и каждый снова надел свой настоящий хвост, что всех очень утешило и ободрило. После чего Компания помчалась к городу. По дороге они услышали громкие крики и увидели, как группы глубинного народа мчатся словно в страхе. «Я должен поспешить и позаботиться о том, чтобы наши мирные переговоры не запоздали», сказал король. Шум становился все громче и громче, толпы глубинного народа все гуще и стремительнее, и вскоре Ульфин заставил друзей отступить под арку башни астрологов чтобы посмотреть, отчего все бегут. На улицах великого города глубинного народа сверкали мечи и вились знамена, и армия Морилэнда шла между огромными зданиями столицы своих врагов. На шлемах народа Мориленда сиял свет победы, а во главе войска, гордые и великолепные, ехали принцесса Майя и Рубен. «О, Рубен, Рубен, мы спасены!» Крикнула Мавис и хотела было выскочить из укрытия, но Фрэнсис зажал ей рот. «Стой! Разве ты не помнишь, что мы обещали не убегать, пока королева нас не отпустит? Скорее во дворец, чтобы заключить мир до того, как наши войска его атакуют!» «Хорошо сказано», — согласился король мориленда А Ульфин добавил, «Сейчас не время для церемоний. Быстрее, я отведу вас ко входу для торговцев». И повернувшись спиной к великолепной и победоносной процессии, они направились к черному ходу королевского дворца.